Эпилог. Матвей, Матвеюшка, собирайся быстрее, пожалуйста. Дашка выдаст нам нагоняй, если мы опоздаем. Крикнула я в сторону детской, где в семь утра, как и полагается летом, лежал в кровати и нежился наш с Германом пятилетний сын. Это был совершенно избалованный любовью и вниманием ребенок, которого обожали все в нашем окружении. Бабули забирали его на выходные и задаривали подарками. Дашка и Антон возились с ним бесконечно. А когда он был маленький, готовы были передраться за право гулять с коляской. Из Серова Матвей вообще вил веревки, сыну даже не нужно было ни о чем просить отца, тот готов был дать ему все, причем заранее. И только я в этой всей вакханалии старалась соблюдать рамки и границы разумного. Матюша рос при этом не капризным, истерики не устраивал, даже если ему что-то не покупалось мною здесь и сейчас. Бесконечно спасал котят, жуков, бабочек и прочую живность. Да с таким рвением, что, когда ему исполнилось три, в нашей квартире жили две кошки, паук в банке и стриж. Паук случайно сбежал, птицу, чье поврежденное крыло окрепло, мы уговорили Матвея выпустить, а вот кошки остались. Причем одна из них была, ну, прямо из щади ада во плоти, Однако я не представляла, как убедить сына найти ей других хозяев. Поэтому чертяка осталась у нас. «Что ты там от меня прячешь?» Приподняв брови, спросила я у Германа, когда дождалась сонных заверений сына, что он встанет через десять минут. Поставив перед мужем тарелку с яичницей, приготовленной на скорую руку, я попыталась заглянуть в телефон Германа, но он быстро выключил его и принялся за еду, буркнув «Ничего». «Что ж, он не оставил мне выбора». Взяв мобильный, я разблокировала его, предварительно отойдя на безопасное расстояние, с которого Серов забрать у меня телефон не сможет. Открыла страницу, которую он читал. «Группа туристов заблудилась в горах, идут поисковые мероприятия», прочла на экране. Среди тех, кто организовал этот поход, находится Святослав Рысин. Дальше был описан их примерный маршрут, погодные условия, которые журналисты уже обозвали словом «потенциально смертельно опасные», ну и на этом все. «Серов, я уж было подумала, что у тебя виртуальный роман», хмыкнула я, возвращая телефон владельцу. Герман смотрел на меня с возмущением за то, что нарушила его личное пространство, но у нас так было заведено, никаких тайн друг от друга. А когда муж услышал про роман, негодование, написанное на его лице, стало таким яственным, что я не удержалась и хохотнула. «Пойду Матвея подниму», — сказала, переводя тему, «а то без меня он точно не управится». И, улыбаясь, отправилась в комнату сына. «И почему ты решил, что я не хочу знать о рысине?» Спросила у Германа, когда мы втроем направлялись на день рождения Дашки, который она праздновала за городом. Нам предстояло провести три часа в пути. Локация для того, чтобы отметить двадцатилетие дочери, располагалась довольно далеко от города. Но Дашка была в восторге от того, что они со Львом выбрали именно это место. «Мама, я все придумала!» Захлебываясь восторгом, рассказывала дочь по телефону. «Будет даже пикник на берегу залива!» Они с Тошкой уже жили отдельно, и я могла прозакладывать голову, что недалек тот час, когда наши с Германом дети поженятся. Антон за последние шесть лет стал серьезным молодым мужчиной. Он развивал бизнес, доставшийся ему от матери, параллельно учился и вообще производил впечатление исключительно положительное. «Да не знаю», — пожал плечами Серов. Заведя руку за голову, он размял затылок и вздохнул. Просто вся эта история вроде забылась, а тут я на имя Рысина наткнулся. Я тоже пожала плечами в ответ и посудила. «А какая разница, что там с ним происходит?» Задала я вопрос, на который ответа, в принципе, не требовалось. «Этот человек никакого отношения к нам не имеет, и, я надеюсь, иметь не будет». В ответ Герман улыбнулся. «Святослава мы почти не обсуждали за прошедшие годы. Он ничем не проявлял себя в нашу сторону, мы тоже не искали с ним встреч или контактов». История с Аллой была камнем на его душе, а сегодняшние новости, похоже, могли стать для Рысина заслуженной кармой. Но если бы этих новостей мы и не узнали, точно не стали выяснять, что там успело случиться за шесть лет с отцом Антона. Это лежало вне зоны интересов нашей семьи. Когда же мы добрались до шикарной виллы, стоящей на берегу Финского залива, все мысли о Святославе и вовсе испарились из головы, потому что мы застали Дашку, плачущей, а рядом с ней был растерянный лев, который то бросался утешать дочь, то хватался за телефон и кому-то звонил. Эту картину мы лицезрели, пока шли по длинной дорожке к воротам, возле которых и стояли Даша с отцом. «Даша! Даша!» — закричал Матвей, бросившись к сестре. Мы с Германом переглянулись. Похоже, прибытие любимого братика ее почти не развеселило. «Что случилось?» — тут же потребовала я ответа, когда мы, наконец, добрались до ворот. Лева, Матюш, Гер, идите к машине и принесите сумки. И постарайтесь не помять подарки, — велела мужчинам. С Мироновым мы обменялись лишь взглядом, по которому я ничего не могла понять. Но как только мальчики ушли, Дашка разревелась пуще прежнего и начала лепетать. — Я... я вообще не это имела в виду. Он меня не так понял. Мы поругались. Тоже уехал. А как же я без него, а? У нас же все придумано. я слушала это все и недоумевала что вообще происходит да даша и антон довольно часто ссорились но мирились чуть ли не в тот же момент как понимали что происходит спор так идем в дом решила я приобняв дочь мы с нею направились к вилле оказавшись в которой я усадила дашу в гостиной и попросила теперь то же самое но по порядку как оказалось встали дарья и антон сегодня не свет не заря Успели немного сцепиться за завтраком, после которого Тоша просто взял и уехал. И поведение его было, мягко говоря, нетипичным. Рассказав мне это, дочь заметно успокоилась, оттерла слезы и, поднявшись с дивана, сложила руки на груди. И пусть едет хоть на все четыре стороны. Если он бросил меня в день моего рождения, все, нам с ним не по пути. Это громкое, полное эмоций заявления я проигнорировала. Тем более, что с улицы уже раздавались мужские голоса. «Давай мы сейчас быстро закинем вещи в нашу комнату и будем думать, что с этим всем делать», — предложила я дочери. Та фыркнула и ответила. «Ничего не надо делать, мне все понятно». Ответить ей и начать заверять, что пока вообще ничего не ясно, я не успела. В гостиную вошли Герман, Матвей и Лев, а позади них шагал совершенно довольный собой Тоша, который, увидев заплаканную Дашу, нахмурился. «Что-то случилось?» — спросил он, подойдя к ней. Мы все застыли, не понимая, что вообще творится. «Ты это у меня спрашиваешь?» — возмутилась дочь. «Сбежал, к телефону не подходишь. И еще и уточняешь, что случилось?» «Я же сказал, что скоро вернусь», — тут же отозвался Антон. «Но ты не подходил к телефону!» — не осталось в долгу Даша. Мы все переглянулись. «Какие же они в сущности еще дети?» «Потому что хотел сделать сюрприз». Антон достал из кармана коробочку, весьма характерную, надо сказать. Даша растерянно взглянула на нее, потом на нас, пока Тоша опускался перед нею на одно колено. «Выйдешь за меня замуж?» — спросил он. И по гостиной растеклась такая тишина, что показалось, будто ее можно резать ножом. А после раздался крик дочери. «Да!» И мы все с облегчением выдохнули и счастливо рассмеялись. Праздник уже перевалил за середину, я порядком устала, потому что от задуманных молодежью развлечений гудели ноги. Добравшись до гостиной, где никого не было, я плюхнулась на диван и, откинувшись на спинку, прикрыла глаза. Рядом тут же оказался Герман, с которым мы и решили немного отдохнуть от веселья. Положив мои ноги на пуфик, он присел перед ним на корточки и начал массировать ступни. Я замычала от удовольствия. — Слушай, у меня есть идея, — сказал он. А когда приоткрыла глаза, увидела, что Серов смотрит на меня с хитрецой. «Что за идея?» — уточнила, искренне надеясь, что муж не предложит мне какие-нибудь новые активности. «Давай устроим свой праздник вдвоем в спальне. Возьмем бутылочку шампанского, фруктов». Говоря это, он продолжал массаж, поднимаясь все выше. Сначала к коленям, потом к бедрам. «Лев за всем присмотрит, да и бабушки на стрёме». «О, мне весьма нравилась эта идея, особенно та ее часть, на которую Герман усиленно намекал». «А давай», — чуть подумав, решила я, поймав губами невесомый поцелуй, когда муж склонился надо мной. Серов кивнул и, совершенно довольный собой, отстранился. «Тогда я иду за добычей, а ты отдыхай». Он удалился, а я, глядя в широкую спину мужа, находясь за которой чувствовала себя, как за каменной стеной, в очередной раз поняла — Все испытания, выпавшие мне на долю, случились не зря. Ведь в итоге у меня имелся в наличии свой личный маленький хэппи-энд. Потому что сейчас я была абсолютно просто до безумия счастлива. Дышала полной грудью, потому что жила. И была совершенно цельной рядом с мужчиной, который и был моей второй половинкой. Конец книги. Читала Ева Ларина.